Событие тридцать второе. Петр Дмитриевич Пожарский ехал на д'Артаньяновой лошадке впереди каравана. Только у господина д'Артаньяна был б и а р н с к и й мерин лет двенадцати, желтовато-рыжей масти, с облезлым хвостом и опухшими бабками, а у князя был арабский великан Хатбан, очень р е д к о й желто-рыжей масти, с еще более светлой золотистой гривой. Дюма отец оценил клячу будущего мушкетера в двадцать лиров. Это был бред. Ливр — это 480 граммов серебра. Получается, что кляча во Франции в 1625 году стоила 9600 грамм серебра. На эти деньги дом в Париже купить можно, огромный дом. Но это ладно еще. Так ведь этих самых ливров еще и не существовало. Как должна выглядеть монета в полкило? Бог с ними, с дартаньянами. Хатбана по кличке Жужа привез в этом году купец Амар. Почему у жеребца женское имя? Потому что Жужа – это цыпленок по-узбекски. Петр переименовывать не стал. Кстати, эффект на зрителей Жужа производил не меньший, чем Мерен Дарданьяна произвел в Менге. Только смеяться никто не спешил. Жужа был почти метр девяносто в холке. Он мог под мышкой унести крестьянскую клячу. Стоил Хатбан. 100 рублей и если на серебро перевести, то без малого три кило почти в четыре раза дешевле того мерина, потому и бред. Может быть переводчики напутали. На 100 рублей можно приличный табунчик деревенских лошадок купить или биарнских меринов. Петр ехал на ж у ж е впереди каравана и не думал ни про мушкетера, ни про л и в р ы Он думал о том, как он идиот, расслабился. Если бы не Федор. И герои гвардейцы Ватикана, то запорожцы всех бы перебили. Ну, может быть, им это не дёшево обошлось бы, но перебили бы и жену, и сына Димку. Сто лучших бойцов сечи на двадцать плохо обученных стрельцов. Сто прошедших десятки сражений казаков на двадцать пацанов. Двадцать пять сине-жёлтых гвардейцев дали время зарядить мушкеты и пистоли, а это... Почти 60 т р у п о в плюс Федька со своими метательными ножами десяток снял. Ну и сам Пётр десяток пистолетами и ножами успокоил. Получается восемь десятков казаков без всякой джигитовки убрали из 96. а у нас 20 мертвых гвардейцев Ватикана, шесть стрельцов и больше десятка раненых. Серьезные были ребята эти запорожцы. А после того, как Пётр допросил пленных, то еще больше их зауважал. И еще больше себе удивился. Вел себя все эти четыре года как мальчишка. Шведов он побил, до да уляха в шесть городов взял. И ведь ничего не насторожило, и даже ни у кого не спросил, а что там в Польше происходит. А там все было серьезно. Речь посполитая рубилась насмерть со с м а н а м и Сначала под Цецорой, э т о деревушка около города Яссы, сто с лишним тысяч турецко-татарской рати. Полностью уничтожили двенадцатитысячную польскую армию под командованием канцлера Станислава Жалкевского и трехтысячную молдавскую под командованием молдавского господаря Гаспара Грициани. И кроме того еще несколько тысяч шляхты с в о л ы н и Подольска и казаков с Бара. Всего против крымских татар и турок было около двадцати тысяч человек. Практически все и полегли. Петр и знакомые имена услышал. В том бою погиб Михаил Хмельницкий, и в плен попал его сын Богдан. Господаря убили свои, а голову канцлера доставили султану о с м а н у второму в Стамбул. В плен к туркам попал и коронный п о л ь н ы й г е т м а н Станислав Концепольский. После самой битвы последовало героическое отступление поляков к своей территории, к Днестру. Жалкевский, оценив ситуацию, приказал образовать из повозок, связанных цепями, лагерь и идти в направлении Могилева на подолье к переправе на Днестре. Повозки были в четыре ряда, по пятьдесят повозок в каждом ряду. При этом часть шляхты, около трех тысяч человек, сбежала вместе с молдавским господарем, который пообещал им вывести их беспрепятственно в в а л а х и ю Однако при переправе через пруд хитрецы были разбиты и вырезаны татарами. После этого события войско Жалкевского стояло еще восемь дней тщетно ожидая помощи. Ну а потом и началось героическое отступление. Всю дорогу от Цицора к Днестру татары не прекращали нападать на лагерь Жалкевского. Перед переправой через Днестр Жалкевский приказал с т а т ь лагерем в п о л у м и л е от Днестра, чтобы добыть провианта и пороха, которого ему не хватало. И опять часть шляхты попыталась сбежать, чтобы быстрее переправиться через Днестр. В это время кто-то из казаков переметнулся к татарам и сказал им, что в войске паника и разброд. Татарский колга Девлет Гирей, младший брат хана Джанибек Гирея, окружил поляков и на следующий день 6 октября 1620 года полностью их уничтожил. Только этим все не закончилось. Крымские татары прошлись по Львовской и в о л ы н с к о й земле и угнали с собой в рабство около 100 тысяч человек. Правда, только 30 тысяч добралось до неволничих ь ь рынков. Большая часть пленников погибла по дороге от голода и холода. Пока их до к а ф ы догнали, уже январь был. Битва это случилась, когда Петр развлекался в Швеции. Это избиение поляков было показательным. Почему его не проходили в Академии? А на следующий год султан о с м а н II решил полностью захватить Речь Посполитую и двинул туда 7 0 т ы ч н у ю турецкую армию. Причем сам ее и возглавил, и плюс двадцать тысяч татар привел хан д ж е н и б е к Гирей, тоже сам. Битва случилась рядом с границей Молдавии, около крепости Хатин. У поляков было т р и д ц а т пяти тысячное войско под командованием великого гетмана литовского Яна Кароля Хаткевича. Кроме того, казаки под предводительством гетмана Якова Бородавки прислали сорок тысяч человек. Сигизмунд пообещал им кучу привилегий, и казаки купились. По дороге вернувшийся из Варшавы Петр Сагайдачий перехватил гетманскую булаву, заковал Якова Бородавку в цепи и уже под хатином казнил его. Битва началась 1 сентября 1621 года. Турки и татары атаковали еще не укрепленный лагерь запорожцев, но переправившиеся через Днестр на плотах поляки помогли казакам отбиться. 4 сентября турки три раза атаковали, сначала казаков, но тем на помощь пришли наемники немцы из польского лагеря. Решил исход артиллерия, потеряв множество воинов, турки отступили и почти сразу начали новую атаку, теперь уже на оба лагеря. Атака длилась два часа и тоже захлебнулась. Третья атака последовала незамедлительно и снова на казацкие позиции, отбив ее и преследуя турок. Казаки ворвались в турецкий лагерь. Когда казаки отступили, забрав с собой турецкую артиллерию, турецкий лагерь был настолько разрушен, что Осман решил поменять его место. 6 сентября в турецком лагере стало известно, что большой отряд запорожцев в Черном море утопил 20 т турецких судов с пушками и напал на Стамбул (Константинополь). В тот же день отряд камышатников полковника Придонского Аристарха Левчука. И х а р у н ж е г о Антиона Шабельника остановили на десне обоз амуниции и провианта для турецкого войска. 7 сентября началось с артиллерийского обстрела к а з а ц к и х позиций, после чего в атаку вступила турецкая конница, потом пошли я н ы ч а р ы На протяжении пяти часов было проведено четыре атаки, но казаки не только выстояли, но и перешли в контратаку. Во второй половине дня Осман Второй направил удар на польский лагерь. Была захвачена часть польских шанцев, но с наступлением темноты турки их оставили и отошли. 11 сентября после мощного обстрела казацкого лагеря из пушек турки начали великий третий штурм, но успеха не имели. 14 сентября в турецкий лагерь прибыл со своим отрядом легендарный среди татар Каракаш паша. Султан в н а р у ш е н и и всех обычаев сам выехал встречать Каракаша, который пообещал Осману II одним штурмом снести поляков и казаков. 15 сентября Каракаш возглавил штурм шанца полковника Вайера, но уже через час был убит, и турки остановили штурм. 24 сентября умер тяжело больной Ян х а т к е в и ч 25 сентября турки начали пятый великий штурм, но успеха он не имел. Двадцать восьмого сентября артиллерийским обстрелом начался шестой великий штурм. Султан бросил в бой все. На протяжении дня было проведено девять атак. Потери в этот день были наибольшими за все время боевых действий – около двадцати тысяч. В результате всех шести штурмов турки потеряли до тридцати двух тысяч человек. Двадцать девятого сентября начались переговоры о заключении мира. Они закончились подписанием договора 8 октября 1621 года. И в это время на поляков напали русские и шведы. Речь Посполитая послала под Хотин все, всю кавалерию и артиллерию, потому в гарнизонах крепостей, что брали русские, и некому было оказывать настоящее сопротивление, и назад победоносные войска вернуться быстро не смогли, практически все лошади были убиты. Пушки сами люди тащили. Ну и полегло ляхов немало, да еще х а т к е в и ч а не стало. Когда мародерствующее по дороге польское войско под предводительством Станислава Любомирского добралось до Кракова, перепуганный Сигизмунд уже подписал перемирие с Москвой. Получается, страшно повезло. А если бы не османы с татарами, то это с е м и д е с я т тысячное войско навалилось на Русь со всеми пушками и крылатыми гусарами. А у Петра всего пятьсот человек. Правду говорят, дуракам везет. Во время допроса пленных казаков узнал Петр и совсем интересные вещи. Везде в учебниках по истории говорилось, что татары крымские совершали ежегодные набеги на Русь и тысячами уводили людей в рабство. А Петр уже пятый год здесь живет и ни о чем таком даже не слышал. Оказалось, что у запорожцев появился военный гений. до которого всяким с у в о р о в ы м и кутузовым, как до луны пешком, извали этого товарища гетман Петр Сагайдачный, или правильнее гетман его королевской милости войска Запорожского Петр к о н а ш е в и ч Сагайдачный. И ведь опять ничего такого в учебниках истории не было, а изучать было что. Тёзка после того, как стал гетманом, навёл всечий порядок, реформировал войска и даже ввёл сухой закон на время похода. После этого он построил огромный флот. Не к а р а в е л л ы п о н я т н о строил. Строил он чайки. Петр всегда думал, что название этой лодки происходит от названия птицы, но оказалось, что от турецкого слова сайка, что переводится как лодка. Основой построения чайк был киль длиной около 15 метров, который изготавливался из дуба. На его основе дальше строился корпус, ставились шпангоуты и наращивались борта. До тех пор, пока чайка не достигала 20 метров в длину и 3,6 метров в ширину при высоте около 1,6 метра. Борт делали из сосновых досок длиной по 3,5 метра. Доски очень плотно прибивались одна на другую. Весельное вооружение чайки обычно составляло 10-15 пар вёсел. На чайках устанавливалось два руля спереди и сзади. Это серьезно ускоряло маневренность и разворот, так как для изменения курса на противоположный надо было лишь начать грести в другом направлении. п а л у б а на чайках отсутствовала. Для гребцов внутри лодки сооружались скамьи из расчета два человека на весло. Снаружи лодка обвязывалась снопами камыша. Обвязка резко повышала плавучесть лодки, позволяя ей оставаться на плаву даже будучи заполненной водой. Также вязки камыша защищали экипаж от низко летящих пуль, выполняя роль буфера при швартовании. Парусное вооружение использовалось лишь в качестве дополнительного движителя. Мачту и парус ставили только при благоприятном ветре. Наличие складной мачты позволяло чайке быть очень незаметной в случае засады и при подкрадывании к противнику в темноте или в прибрежных камышах. На чайках устанавливали обычно шесть фальконетов. Пушки калибром 30 миллиметров. На борту имелся достаточный для длительных морских походов запас оружия и провианта. Вот на этих чайках и начал Петр Сагайдачный нападать на турок и крымских татар. И эта обратка была серьезной. В 1606 году казаки захватили турецкую крепость Варну, которая до этого считалась неприступной. Походу было захвачено и 10 т турецких галер с продовольствием, товарами и экипажами, а в следующем, 1607 году, запорожцы провели большой поход на крымское ханство, захватили и сожгли два города — Перекоп и Очаков. В 1608 году и в начале 1609 года запорожцы во главе с Сагайдачным осуществили морской поход на 16 лодках чайках, войдя в устье Дуная. и атаковав Килию, Белгород и Измаил, в 1614 году казаки овладели Синопом и Трапезундом. В 1615 о д запорожцы сожгли гавань Архиоки (Стамбул) и в этом же году предприняли совместный поход запорожских и донских казаков на Азов. А в 1616 году сначала пожгли Синоп, а потом штурмом взяли хорошо укрепленную турецкую крепость Кафу. ф е о д о с и я разгромив 1 4 т ы р д т и т ы с я ч н ы й гарнизон и освободив пленных. Кроме того, в том же 1616 году произошла Самарская битва, в ходе которой запорожские казаки под руководством Сагайдачного вблизи реки Самары практически полностью истребили крымских татар, возвращавшихся после набега на малороссийские земли. После 1616 года Казаки осуществили еще целый ряд морских и сухопутных походов. Во время них запорожцы под командованием Сагайдачного атаковали многие турецкие и татарские крепости и города, в том числе Очаков, Перекоп, Трапезунд и даже османскую столицу Стамбул или Константинополь. Ни до походов на Русь сразу стал абасурманом отбиться бы. Правда, этот самый гетман Сагайдачный и на Руси отметился летом. 1618 года 20 тысяч запорожцев во главе с Сагайдачным двинулись через Ливны на Москву, захватив по пути Путивль, Рыльск, Курск, Валуйки, Елец, Лебедянь, Данков, Скопин, Ряжск, разрезая пространство между Курском и Кромами. Дальше он осадил Переславль-Рязанский, захватил Романов, Каширу и Касимов. 20 сентября Владислав подошел к т у ш и н о а Сагайдачный к Донскому монастырю в пригороде Москвы. 1 октября Москву атаковали с двух сторон. Во главе московских войск стоял отец. В наступившем беспорядочном уличном сражении обе армии понесли тяжелые потери, однако нападавшие не смогли взять внутренние городские стены. Владислав двинул армию к Троицкому монастырю, но тот тоже устоял. В ноябре в деревне д и у л и н а Возле Троицкого монастыря начались мирные переговоры. 24 декабря 1618 года было заключено перемирие сроком на четырнадцать п л лет. Правда, вот дальше у т е с к и не заладилось. Ему пришлось заключить с поляками Ростовицкое соглашение. По этому соглашению из реестров должны были быть удалены все казаки, записанные в них за последние пять лет. Число реестровых казаков устанавливалось. В 4000, а все остальные должны были вернуться под власть польских помещиков. Это соглашение вызвало бурю негодования в казачестве. Недовольных возглавил Яков Неродич Бородавка, провозглашенный гетманом в декабре 1619 года, когда Сагайдачный ушел воевать против татар под Перекоп. В феврале 1620 года Петр Сагайдачный, не признав избрания Бородавки, направил в Москву от своего имени как гетмана. Посольства, во главе которого был Петр Одинец, выразить готовность запорожских казаков служить царю, как они прежде служили его предшественникам. Под прежней службой подразумевались походы Дмитрия Вишневецкого байды против крымских татар в 1550-е годы. Послов приняли 26 февраля в посольском приказе. Их переговоры с боярами и диаками продолжались весь март и апрель. Перед отъездом из Москвы. Послы получили письмо царя Михаила Федоровича гетману Сагайдачному. Государь благодарил Сагайдачного и казацкую армию за желание служить ему. Он пожаловал им легкое жалование – 300 рублей и пообещал в будущем дать больше. Пока же, как объяснялось в письме, Россия находилась в мире с крымскими татарами и службы от казаков не требовалось. Ну а дальше была х а т и н с к а я битва и огромная заслуга в польской победе. была казаков Сагайдачного. Именно на них перли и перли османы, и каждый раз откатывались с серьезными потерями. После битвы Сагайдачный получил из рук королевича Владислава в награду за успешные действия под Хотином наградной меч, инкрустированный золотом и бриллиантами с изображением сцен суда Соломона. И боя античных воинов, что должно было аллегорически указывать на мудрость и воинские доблести гетмана, на мече была надпись на л а т ы н и Владислав в дар Канашевичу Кашевому под х а т и н о м против Османа. Только вот во время этой битвы гетман был ранен в руку отравленной татарской стрелой. В сопровождении королевского врача он перебрался в Киев. Здоровье все ухудшалось. 10 апреля 1622 года от полученных ран гетман скончался, похоронен в Киеве в Братском монастыре. Сейчас в Сечи выбирают нового гетмана, и по словам пленных им будет польский п р и х в о с т е н ь Михаил Дорошенко. По самим же пленным казакам тоже все ясно: товарищи и без пыток признались, что их нанял расправиться с Петром Пожарским коронный гетман Лев Сапега. Ну, тут понятно. Не может же сам Сигизмунд засветиться, ведь идет подготовка к серьезной войне. Самое интересное, что полковник этих запорожцев остался жив и был ни кем иным, как сыном гетмана Петра Сагайдачного. Звали полковника Лукаш. Было ему двадцать шесть годиков. Вместе с Лукашем в плен попал и его дядька хорунжий Семен Найда. Оба были ранены. Младшему Сагайдачному отрубили левое ухо. И дальше след сабельного удара шел через всю щеку до подбородка. Доктор Томас Ван б о д а л ь наложил семнадцать швов. Если выживет, а все предпосылки были, то Лукаш будет тем еще квазимодой. Дядке досталось больше. Ему отрубили правую кисть. Хорошо, воин был опытный и сумел перетянуть себе руку ужгутом выше локтя. Сейчас все раненые отправлены сначала во Владимир, а потом... Будут по мере выздоровления доставлены в Вершилово. Есть у Петра виды на запорожцев. Тем более, что там явно замятня намечается. Было сорок тысяч, аляхи решили оставить четыре тысячи. Куда остальные денутся? Пойдут к панам землю пахать? Наивные. Можно часть забрать на Волгу, а может наоборот сечь забрать. Сигизмунд за битву при Хатине выделил казакам аж двадцать тысяч золотых. И те были довольны. Но ведь если это пересчитать на рубли, то получится всего семь тысяч рублей. Два зеркала. А это несколько десятков тысяч закаленных воинов, которые вон даже Стамбул умудрились несколько раз пограбить и захватили Измаил за сто восемьдесят лет до Суворова. Одним словом, нужно с ребятами пообщаться. Ну а Сапеги, вернем должок и поблагодарим за науку. Если разобраться, то этот казацкий набег принес огромную пользу. Пётр осознал, что не он один в мире крутой. Есть люди гораздо круче.